Аргылов подвинул свой стул поближе к Тарасу Сарбалахову. Ты знаешь, в какую сторону изменился ум людей. Большевики многих перетянули на свою сторону, и не только бедняков, о них я уже не говорю. Сейчас самый захудалый хамначит, едва-едва различающий, где восток, где запад, краснее любого красного. начнет рассуждать, что твой коммунист. Говорю прямо, а тех, кто станет помогать вам в открытую, люди будут коситься. Если сейчас я стану держать вашу сторону, не т а я с то дальше вам от меня никакого проку. Уменьшится мое влияние на людей, убавится вес, а я бы мог помогать вам и впредь, и во многом. Сарбалахов рассердился. Опять старик Аргылов придумал отговорку. Не ответив на молчаливый вопрос ротмистра, он резко подтянул под себя ноги, в черных камусных курумах откинулся назад и спросил. — Значит, пока ты с м и л о с т и в ш ь с я помочь нам. Мы должны сидеть без коней, сложа руки и р а з и н у в ты. Уловив изменения в тоне, ротмистр посуровил И почему-то поправил на ремне кобуру. О, бедняги! Как они стараются выдать себя за важных птиц! Неудивительно. Если окажется, что в карманах у них свищет ветер, что с них возьмешь? Хорохорятся, пока носятся с ружьем. Погоди, закончится война. Будут валяться у меня в ногах. Ну да черт с ними! Если я не помогу, вы будете сидеть, разинув ты? Ну, вояки. Ладно, старик, долго разглагольствовать нам некогда, так что, надумал? Ничего не поделаешь. Вы без меня, кажется, пропадете. Придется поехать с вами. Покажу, как надо искать. Сиди. «Сиди-ка!» — осадил он вскочившего Сарбалахова. «Условимся. Заходить с вами в дома я не стану. Говорите с людьми сами. Будет хорошо, если сами же найдете и лошадей. Тогда я без лишней кутерьмы поеду дальше. Понадоблюсь вам, только чтобы отыскать тайны и загоны. Говорю это не из трусости». Хороший игрок своих карт раньше времени не открывает. Ладно, ладно, я верю вам. Опять перейдя на почтительный тон, живо согласился Сарбалахов. Затем он что-то сказал ротмистру. Тот с торжественным видом подошел к Аргылову и положил ему руки на плечи. Молодец! Хе, молодцом назвал. Похвалил, как маленького. или столь ш ни во что не ставит, да сам-то ты, п л е ш и в ы й стоишь ли хотя бы п а р ы й рваных торбосов?» Движением плеч о р г ы л о в сбросил с себя чужие руки и наклонился взять шапку и рукавицы. Из Слободы в окольный наслег выехали на трех санях. На первые сани сел Харлампий с каким-то братом, на других расположились Сарбалахов и Угрюмов. Старику Аргылову отвели третьи сани. Чтобы не быть замеченным в такой компании, Аргылов выехал чуть позже и в одиночку. Всю дорогу он силился припомнить, кто имеет какого коня и где может его схоронить. Прежде всего перебирал он в памяти тех, кто при власти красных особенно ему досаждал, и хотя знал, что некоторые из его врагов вовсе коней не имели, он решил н а у з к а т ь своих спутников и на них. Пусть поддадут им подлецам жару, не мешало бы кое-кого и вовсе убрать. Скоро Они выехали на открытое место. Поле не поле, а лас не а лас. Даже под снегом видно, покосов нет. Заболоченный лук сплошь зарос кочками. Остановитесь! Передние подводы остановились, Аргылов слез с о н е й и пошел к ним. — Видите? — показал он на узкий дымок. — Там живет старик Ча-Чар. Конь у него имеется. Для красных чачар свой человек, красный — не то что коня у него отнять, спасибо, что даром второго не дали. Доброй волей коня не уступит, вы его постращайте. Коня далеко у в е с т и не может, тягло нужно ему каждый день. Обыщите все при дворе, ь а я вас подожду тут». — Погоди, а как звать твоего Ча-Чара по-русски? — спросил Сарбалахов. — Да Ромаев, кажись, его фамилия, а звать Роман. Но п о д л и ц а зовите Ча-Чар, с него этого хватит. Аргылов в сердцах сплюнул. — Каждая собака, как человек, будет иметь ищий русское имя. Оставшись один, старик возмутился. Он будет сидеть, х р о н я с ь от ча-чара. Аргылов с молодых лет привык помыкать ча-чаром. Ровесники они, к а ж у т с я и сыновья их должно быть о т н о г о д к и За быстрые ноги сухощавого парня прозвали ча-чар, что значит лук. Всю жизнь он провел в тайге, стал добычливым промысловиком. Вся пушнина его плыла в руки Аргылова. Сам же охотник попал в кабалу, которая из года в год становилась все тяжелее. Так карась, попавший в с е э т и бьется, чтобы освободиться, а запутывается все больше. Всякий раз выходило так, что плату за пушнину чачар брал в долг за год вперед. Кормился и одевался чачар только тогда, когда прижимистый его хозяин в добрую минуту выделял кое-что от щедрот своих, но это случалось нечасто. о г о л о д а л он и его семья постоянно. Поэтому Ча-Чар, появляясь изредка предгрозной очи хозяина, гнул спину в земном поклоне, не смел глаз поднять. Только и слышал от него р г ы л о в «Господин мой, стань солнцем, будь луной, пощади, пожалей». Был он тих и скромен. Из тех, про кого, говорят, лежащую корову не потревожит. Должно быть, за весь свой век он ни разу ни с кем не поссорился. Зато сын его. И в кого он такой удался? Рос задиристым, острым на язык парнем. Да слава Господи! р о т его набился черной землей, сгинул он. Парень этот возил на Бодайбинский прииск грузы Аргылова. Говорили, что он там склонял других, мол, «Выставим хозяину свои требования, доведись этому паршивцу дожить до победы красных, он бы хозяина своего в землю втоптал, плясал бы у него на спине». Четыре года назад зимой он не вернулся, привезли его мерзлый трупп, Говорили, что где-то схватил простуду и проболел лишь несколько суток. С тех пор старик Чаачар перестал выезжать в дальние урочища, промышлял в ближайших угодьях. В последние годы ч а о ч а р сменил не только места охоты, но переменился и сам. Спина его разогнулась, плечи развернулись, взгляд стал прямой. Смирный, тихоня, стал подобен мерзлой ели, которую волокут скомля. Стал ли он языкастым, слышать не довелось, но по всему видать, что старик влез в новую шкуру. То ли так повлияла на него смерть сына, то ли, обласканный советской властью, почувствовал себя человеком. Хе, человек! Ничего, подоспеет пора, когда он по-прежнему станет валяться в ногах. Аргылов зашел подальше в Алас и принялся наблюдать за избенкой. Что-то долго не выходит. Сарбалахов с Угрюмовым условились д а в е ч и действовать без насилия. Но уговорами черта с два вы достанете тут коней. Не найдете ни одного такого, который сам вручит вам Побродь своего коня. Надо было с а м о г о начала вдарить, Чтобы у паршивого старика смешались мозги, А в глазах перевернулся мир. Может, тогда, наконец-то. Дошло-таки, что уговорами не обойтись. В просвете между ив Аргылов увидел, Как двое вооруженных вытолкали старика ч а ч а р ы из избы. Особенно старался Харлампий. Во-во! Свалил ударом, пинок в грудь. Все-таки так нельзя, спрашивать надо. Тут, если и захочешь отдать конят, к слову не дадут вымолвить. А где остальные? Вон они, вышли. Сарбалахов остановил остервеневшего х а р л а м п и Помогает старику подняться с земли, что-то говорит ему. Ча-чар почему-то все время смотрит в небо, не отвечает. Харлампия опять рванулся к старику, но Сарбалахов опять его остановил. о о Даже толкает Харлампия, дает тычка, хочет, как видно, показаться Ча-чару великодушным. Все мы так и рвемся показаться белыми воронами. Вроде ничего не добились. Пошли к загону. Едва Сарбалахов скрылся за избой, Харлампий вдруг побежал назад. Зачем? а, -а, -а. Догнал ковыляющего к и з б е ч а очара, старик полетел, р а с т о п ы р и в руки-ноги. Молодец, Харлампий! Прошло времени на одну раскурку трубки, пока вернулся Сарбалахов со своими людьми. Ча-чар, как оказалось, совсем отрицает, что имеет коня. Есть только бычок, на котором он возит сено и дрова. Сарбалахов истощил свое красноречие, с жаром рассказывая старику о том изобилии, которое настанет в Якутии после победы генерала над Красными. Рассказал, что Пепеляев воюет за интересы якутского народа, что и прибыл-то он сюда именно по приглашению якутов, но все напрасно. Нет у старика коня. Что же до Пепеляева, то он, старик Чаачар, дескать, его в Якутию не приглашал. А коли пришел, пусть ему помогают те, кто приглашал. Старик Метеряй, кажется, ты ошибся, сказал Сарбалахов. На скотном базу нет даже конского навоза. Не ошибаюсь я. Конь у него есть. — Где он мог его спрятать? — размышлял Аргылов. — Отсюда, на север, есть одна покосная мшарина. Не там ли вблизи сена? е Мерзавец э д к и х он еще и не звал. От него, г о л и к а оказывается, еще и приглашение требуется. Звал, не звал, а с конем распрощаешься. — Обязательно найду. Все, переверну вверх дном. Погоди уж. Проехав сверсту по дороге, Аргылов свернул на узкую тропинку. Сани то и дело застревали м е ж д е р е в ь е в По глубокому снегу они тащились едва-едва. Наконец выехали нам шарину с ельником по краям. Аргылов осмотрелся. Чистогал на середине мшарины н е т р о н у т о белел. Нигде не видать было истога. Лишь на противоположном краю из-под снега торчали колья, жерди, развалившиеся загородки. Неужели Чачар забросил эти места? Нет, должен он тут косить. При его крайней скудости привередничать в выборе покосов особенно не приходится. или успел еще с осени в ы в е с т и Но и тогда для зоркого глаза кое-какие знаки остались бы. Переговорив с Угрюмовым по-русски, Сарбалахов сзади крикнул, — Поедемте обратно, чего попусту вязнуть в снегах? Ничего не ответив, Аргылов направил коня во вход по о к р а и н и м шарины. Конь сильно припотел, на ходу он часто и жадно стал хватать губами снег. Ни живой души, кругом. Но видели же, чачара на днях с конем. Не отправил ли он его в другой наслег, прослышав о белых? Уже смирившись мысленно с неудачей, Аргылов далеко в стороне увидел что-то необычное. Не тень ли лиственницы упала там? Образовав на снегу нечто похожее на вал. Нет, уж слишком длинно тянется. Аргылов подстегнул коня, заехал в перелесок, приблизился. Так и есть. Дорога. Сено возит. По сторонам дороги лишь кое-где оброненные травинки. Вон как бережно возит стервец. Поставь их возить чужое добро, не так бы чисто работали мерзавцы. Аргылов еще раз подстегнул коня лиственничным прутом. Конь пошел мелким наметом и вскоре остановился, враз осев на все четыре ноги. Аргылов живо соскочил с саней. — Ай да я! — Вот вам и с т о к сена! — — Вот вам и белый конча, чара. Идите сюда. С дробным стуком задние подъехали и остановились возле загородки. Обрадованный Сарбалахов закрутился на месте. — Ну, старик, мы теряем, а у тебя на семерых. — Да, хорошо, хорошо. Ротмистр Угрюмов похлопал старика по плечу. Аргылов в этот раз не отстранился. — ой ну! — ну, удивился даже Харлампий. — Сущий шаман! И поманил к себе солдат, худого парня лет двадцати. — Иди запряги! Тот стоял, уткнувшись в носки старых своих торбосов. — На халаке! Слышишь? Нет! Отвернувшись от Харлампия, старик не на него, а на Сарбалахово, поднял умоляющие глаза. — Господин! Э — э брат, командир, у старика ведь это единственный конь, если возьмем поваровский. Харлампий схватил Лекеса за грудки и начал было трясти. Но с а р б а л а х о вткнул его в плечо черенком на г а й к и Иди запряги сам. — Никто л я к е с тут не крадет. — Таков. военный порядок. Ты не думал ли, что на войне люди друг друга упрашивают? Велика ли жертва лишиться коня? А вот мы можем лишиться жизни. Посуди сам, что дороже. И, кроме того, парень приказ выполняет беспрекословно. Я тебя прощаю. Иди, помоги запрячь лошадь. Вдруг откуда-то сзади послышался задыхающийся хриплый голос «Люди! О, люди! Пощадите!» В облезлой заячьей шапке, в ветхой оленьей шубенке, в тропях застегнутой не на те пуговицы, подбежал, еле дыша, старик Чаачар, повалился в ноги Сарбалахову и молитвенно поднял на него глаза а г о с п о д и н Молодой господин мой, выслушай мольбу старого бедняка. Не отнимай коня, если лишусь его мне конец. Опешившие от неожиданности похитители разом опомнились и в разнобой загомонили. Не мы, — Не бабы мы, ч т о п разнюниваться, д — каркнул Харлампий. — Подымайся, старик, — спокойно сказал Сарбалахов, отодвигая ноги от ищущих рук Чаачара. Ты нам соврал, что коня не имеешь. За это мы могли бы тебя покарать. Но, учтя твои седины, мы тебя прощаем, так что молись своему богу-покровителю. Другие на нашем месте могли бы поставить тебя и под дул о ружья. Кинув что-то резкое, ротмистр Угрюмов отошел и уселся на сани. Сарбалахов поспешил за ним, а старик ч а о ч а р подбежал к Харлампию, уже выводящему на дорогу его белую с черной о т м е т е н н о й лошадь. — Не отдам! — он вцепился в повод. Харлампий двинул старика наотмыш. Оглушенный ударом, тот упал затылком на ближайшие сани, но когда сани тронулись, он пришел в себя и схватился за заднюю перекладину. Протащившись так несколько шагов, с т а р и к ч а ч а р вдруг вскочил на ноги и опять принялся отнимать вожжи. «Остановитесь! Выслушайте меня!» Пряча лицо в соболе и ошейник, возница потянул вожжи к себе, а никем неуправляемый конь пошел сбоку дороги по целине, обошел переднюю подводу, вывел сани опять на дорогу и, ударившись, оглоблями в дерево, вдруг встал, вывернув сани поперек. Задний конь не успел ни остановиться, ни отвернуться, и грудью толкнул человека. Только сейчас, упав поперек саней, старик Чаачар вдруг признал возницу. Удивленный. Он некоторое время лежал без движения, стараясь откинуть на пол шую на глаза шапку, затем, опираясь о передние вязки, медленно поднялся. А, это ты. Старик, е теряй. Ездишь с ними? думал я. Никто о двух н о г а х не сумеет отыскать. Но те не из таких, от тебя не спрячешь. — Хватит болтать. — Вот они в е л я т требуют, — Аргылов кивнул а своих спутников. — Я и сам, вроде и задержанного, тебя задержали. Или ты стал красным? — Почему-то я не знаю случая, чтобы волк превратился бы в лисицу-крестовку. — Поди прочь, я ничего не знаю и не решаю. Он ничего не знает. — Наводит, чтобы ограбили... и ничего не знает. Довольно, ты меня глупого обманывал, теперь ты уже не обманишь. Народ весь от тебя отвернулся, остались у тебя одни бандиты. Проваливай, не р ы ч е й к о лопнешь. Ну, собака! Длинным толстым прутом Аргылов изо всей силы ударил старика по лицу еще и еще раз. а а, -а, -а! Сзади подскочил Сарбалахов. — Метеряй, успокойся, так нельзя. Я этого черного пса, я заставлю его замолчать. Старик Чаачар вытирал окровавленное лицо шапкой. — Всю жизнь паук тянул из меня соки. Мало тебе показалось, так теперь последнего коня отбираешь. Аргылов отбросил пруд и с х в а т и л с я «За кобуру, Сарбалахова, дай, пристрелю собаку, как собаку, стреляй!» Ча-чар подошел вплотную и подставил грудь. «Стреляй, злодей! Не думаешь ли ты, что, убив меня, заживешь, пуская в небо толстый синий дым? Врешь? Настанет и для тебя час расплаты, да пусть твой дом...» Родовой запустеет, да погаснет твой очаг, Пусть от жилища твоего не останется и пня, Пусть имя твое исчезнет без следа, И да будет так, Пусть я проклял тебя кровавым проклятием. Шарбалахов спихнул ча-чара с саней, Направив коня Аргылова на дорогу, Вытянул его кнутом вдоль спины и тут же Сноровистов скинул свое тело на с а н ь Сзади, нагоняя их, н е с отчаянный вопль старика «Проклинаю! Проклинаю!» На большой дороге встретились с Харлампием, поджидавшим их. «А этот конек, если совладать с ним резв на ногу!» — с видом знатока оценил Харлампий конячий очара — И вдруг, словно п л о щ а рот водой, он забулькал, засмеялся, показывая пальцем на молоденького солдата с понурой головой, сидевшего на санях. — Кого это вы взяли с собой? Солдата или д е т е н к о й з с ы б к и Спустить бы с него штаны д да о голым задом на снег. Ха-ха-ха! Никто в его сторону даже не глянул. Сарбалахов подошел к Аргылову. — Ну... «Метеряй, куда теперь двинемся?» Вобрав голову в плечи, Аргылов мрачно молчал. Сарбалахов деликатно кашлянул, и тогда Аргылов нехотя поднял на него глаза. «Почему ты не дал мне пристрелить этого мерзавца? Приказ генерала? До поры до времени население не притеснять, не озлоблять, действовать уговорами. значит он Может изрыгать на меня все, что з л а г о р а с с у д и т с я Если бы мы пристрелили этого старика, то ославились бы. Узнай это, генерал, а мое доброе имя. Этот черт сегодня же зальет весь свет своими проклятиями. Это как? Вы это берете в толк или нет? Сарбалахов промолчал. Аргылов снизу вверх метнул на Сарбалахова злобный взгляд и махнул рукой вперед. Через пол Кёса они выехали на чистую луговину, где на опушке леса притулилась избушка. Аргылов знаком показал «Едем мимо». Скоро дорога свернула с луговины и привела их к большой Елане, «Кто? Заедем сюда!» — с передних саней крикнул Харлампий. «Заедем, заедем!» — махнул Аргылов. Сарбалахов пустил своего коня рядом. м в е т е р я я а здесь кто?» «Увидим, когда приедем». «Давай быстрее и без того запозднились. Разве ты не останешься поджидать нас?» «Чего ради? Когда с твоей помощью раскрыт...» Теперь уже нет смысла скрываться, теперь уже все равно. Здесь живет старик, сын его подался к красным, посмотрим, что этот запоет.